Часть третья. Победа. Глава первая. «Что же мы теперь будем делать?» – спросил спасатель, когда в черноте космоса исчез последний десептикон. «Попытаемся спасти мальчика», – сказал Оптимус Прайн. Видно было, что он здорово волнуется за Микута. «Эх, вот поэтому я его и хотел отослать на Сиднею. Воевать – не детское дело». «Он спас всех нас», – глухо промолвил волнорез. «Если бы не он, мы бы погибли», – сказал Бластер. «Фактически, мальчик спас галактику», – добавил Тамагавк. «Мы обязаны его спасти во что бы то ни стало», – проговорил Оптимус Прайн. «Мы обязаны были бы его спасти в любом случае. А теперь вдвойне. Полетели на станцию. Нужно посовещаться». А как же быть с поросюшкой?» – спросил Бластер. Все посмотрели в сторону железного поросенка. Он висел в воздухе совсем неподалеку от них и ждал, когда о нем вспомнят. «Это не проблема», – сказал Оптимус Прайн. «Пусть присоединяется к нам. Эй, преобразователь, иди сюда. Теперь ты будешь с нами. Хочешь?» Конечно, промолвил железный поросенок. «Повкольку, как теперь выяснилось, настоящие друзья людей, вы, я бы хотел с вами дружить». Кроме того, мне все равно пока некуда деваться. Так что, если позволите, я бы хотел быть с вами». «Позволяем», – улыбнулся спасатель. «Будь с нами. Судя по всему, ты неплохой парень». «Я такой», – ухмыльнулся Поросюшка. Присоединившись к автоботам, он добавил... «Все-таки я рад, что в конце концов выяснилось, кто есть кто. Я уже давно подозревал, что десептиконы не те, за кого они себя выдают. Но пока у меня не было фактов...» «Может быть, ты был и прав», — сказал Оптимус Прайен. «Ведь ты считал их друзьями. А пока ты на сто процентов не убедился, что твой друг не тот, за кого себя выдают, не стоит делать выводы. В жизни бывает множество разных случайностей». «Вот-вот. Именно так я и рассуждал» кивнул железный поросенок. «А еще, у меня к вам просьба. Вы называете меня преобразователем. Я понимаю, что так будет вернее, но я больше привык к простому имени поросюшка. По крайней мере, оно лучше отражает мой внешний вид». «Хорошо, поросюшка», — сказал Бластер и хлопнул его по железному боку так, что он загудел. «Присоединяйся к нашей компании, а сейчас нам нужно на станцию. Положение очень серьезное. Нужно обсудить, как спасти мальчика». «Да, да», – закивал Поросюшка. «Я согласен, он ведь и мой друг Това» но прежде надо было решить еще одну проблему. Отослав друзей на станцию, Оптимус Прайн направился к эскадре людей и, встретившись с ее командующим, седовласым военным с решительным лицом, поблагодарил его за то, что люди, благодаря своим героическим усилиям, появились на поле боя раньше срока и тем самым послужили делу победы. После непродолжительных переговоров было решено, что флот людей отправится обратно. Возле станции останется только один корабль, экипаж которого за Займется восстановлением купола и внутреннего оборудования, поврежденного во время осады. Обсудив все это, Оптимус Прайн вежливо попрощался и отправился на станцию. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме мальчика и грозящей ему опасности. Прилетев на станцию, Оптимус Прайн увидел, что служители станции уже занялись восстановлением поврежденного оборудования. За ними хвостиком ходил поросюшка. Он был в полном восторге, что наконец-то увидел настоящего ящих взрослых людей. Время от времени он даже пытался подавать им советы, которые приводили людей в полное недоумение, поскольку преобразователь совершенно не учитывал, что уровень его знаний несколько выше, чем у людей и автоботов. Автоботы собрались в пункте межпланетной связи, почти не пострадавшим во время последнего обстрела Десептиконов. Итак, сказал ему Оптимус Прайн, усаживаясь в кресло оператора, «Ясно одно. Мы должны спасти Мику того, что бы то ни стало. Весь вопрос в том, как это сделать». «А что там думать? Мы должны лететь к планете аруб и напасть на этих проклятых десептиконов. Теперь, когда с ними нет преобразователя, мы легко им навешаем. Думаю, это самое правильное решение То, «Так-то ну так», — сказал Бластер. «Но ты забываешь о их предупреждении. Кто знает, что они сделают, увидев хотя бы одного из нас. Может быть, они сразу убьют мальчика и пустятся на утек. Мы, конечно, их догоним и поквитаемся, но Мику-то будет уже не спасти». «Прежде всего», – проговорил Оптимус Прайн, – «нам надо обсудить другой вопрос. Давайте рассмотрим такой вариант. Мы не летим на планету Аруб, ничего не предпринимаем». Ждем, когда десептиконы с нее уберутся. Возможно, прежде чем покинуть планету, они отпустят мальчика. Может быть, это самый лучший вариант? Черт с ними, с десептиконами. Но мы получим Микута живым и невредимым. Это главное». «Нет», – покачал головой Томагавк. «Они его живым не отпустят. Или я не знаю десептиконов. Видя, что нас поблизости нет, прежде чем улететь прочь, они убьют мальчика просто из вредности. Просто потому, что им нравится убивать». «Но они же понимают, что в этом случае мы бросимся за ними в погоню и не успокоимся, пока не отомстим», – крикнул смельчак. «Бэээ», – воскликнул Мактакл. Во-первых, они выиграют время, а значит, найти их будет почти невозможно. То есть для этого надо будет обшарить всю галактику. Во-вторых, они просто не способны думать о таком далеком будущем. Они убьют его потому, что будут уверены в своей безопасности на данный момент». «Но мы не можем им показаться на глаза. Если мы и будем за ними наблюдать, то только тайна», – возразил Бластер. «Кто знает, какая будет их реакция, если они нас заметят». «Кстати, думаю, прилетев на планету Аруб, проговорил спасатель, – первое, что они сделают, вышлют патрули, так что подобраться к их базе незамеченным будет очень трудно. Теперь, когда с ними нет преобразователя, они будут заботиться о своей безопасности еще сильнее». В зале повисло тяжелое молчание. Автоботы обдумывали только что сказанное и мучительно пытались найти решение, вставшей перед ними проблемы. Сидя в кресле оператора и облокотившись на пульт межпланетной связи, Оптимус Прайн задумчиво щелкал курком своего пулемета в левой руке. Спасатель расхаживал взад и вперед, время от времени рассеянно почесывая в затылке. Бластер сидел в самом углу. Время от времени лицо его прояснялось, как будто ему в голову пришла какая-то идея. Но почти тотчас же вслед за этим оно снова опечаливалось. Поскольку, хорошенько обдумав, он понимал, что эта идея невыполнима. Остальные автоботы занимались кто чем, но мыслью у всех занимало одно – как спасти Микута с минимальным для него риском? «Эх, будь я на земле», – пробормотал Оптимус Прайн я бы порылся в архивах. В давние времена на Земле такое случалось, и был даже разработан метод спасения заложников, при котором они подвергались минимальному риску. К сожалению, я знаю лишь о его существовании. Не хватило времени его внимательно изучить. Кто мог предполагать, что мы столкнемся с такой проблемой?» Спасатель вздохнул и промолвил время. Главное, мы упускаем время. Я уже прикинул, у нас в запасе не более суток. Именно столько нужно десептиконом, чтобы эвакуировать свою базу». «Сутки? Это не так уж и мало», – задумчиво пробормотал Бластер. «Но и не так уж и много», – возразил ему Мактакл. И снова в зале межпланетной связи воцарилось напряженное молчание. Тут в зал ввалился Поросюшка. Кто-то из обслуживающего персонала станции сказал ему, что автобусы совещаются о том, как им спасти Микута. Хорошо понимая, что он пока еще новенький, Поросюшка скромно пристроился в уголке и стал ждать дальнейшего развития событий. Наконец, Оптимус Прайн сказал «Как бы то ни было, но надо действовать» сделаем так мы полетим на планету аруб но основная часть автоботов останется где нибудь в поясе астероидов после этого я бластер и спасатель полетим на разведку надо узнать где держат микута как его охраняют может быть на месте мы что то и придумаем понятно понятно сказал томагавк «Я только не согласен с тем, что на разведку с тобой полетят бластер и спасатель. А почему не я? Я тоже хочу поучаствовать в деле спасения мальчика!» «Да, и я, и я хочу тоже полететь на разведку!» – крикнул Волнарез. А за ним участвовать в деле спасения Микута высказали желание и остальные автоботы. «Тихо!» – крикнул Оптимус Прайн. Со мной полетят те, кого я назначил. Спасатель знает расположение базы десептиконов. Бластер лучше нас всех знает планету Аруб. Не забывайте, он находился на ней дольше всех нас и хорошо ее изучил. Поэтому со мной летят именно они. Излишне говорить, что в этом деле любая мелочь может иметь решающее значение». Автоботы замолчали. Они понимали, что их предводитель, как всегда, прав. «Итак, в путь», – приказал Оптимус Прайн. «Всем в течение часа зарядиться энергией, проверить оружие, проверить запас боеприпасов. Те, у кого раны серьезные, остаются на станции. Все остальные – со мной. Через час собираемся у входа. Никому не опаздывать». Автоботы стали поспешно выходить из зала межпланетной связи. «А я?» – громко спросил Поросюшка. «Я лечу с вами? Мне бы этого очень хотелось». «Конечно», – сказал Оптимус Прайн. «Ты полетишь с нами, ведь ты теперь член нашего отряда. Правда, вышитой подушечки тебе не будет, но обещаю, что ты будешь пользоваться всеми правами, которыми пользуются остальные автоботы. Идет?» «Еще мы!» – воскликнул Поросюшка. «Да ну, на мне эта вышитая подушечка. Ребята, ты чем спасать Мику-то!» «Ну, конечно!» – сказал волнорез, и они вышли из зала. Через несколько минут в нем остались только Оптимус Прайн и Спасатель. «Итак», – сказал Спасатель, – «борьба не окончена». «Безусловно, нет», – ответил Оптимус Прайн. «Пока по галактике рыщет хоть один Десептикон, всегда будет существовать опасность нарваться на какую-нибудь пагость с их стороны». «Кроме того», – с кроткой улыбкой промолвил Спасатель, – «за ними числится небольшой должок. Думаю, неплохо было бы хотя бы частично расплатиться». «Прежде всего, нам нужно спасти мальчика. Ради этого стоит забыть все обиды. Я не сказал этого вслух, но тоже считаю, что, демонтировав базу, десептиконы его убьют. Так что...» «Так что...» – продолжил спасатель. «У нас остались сутки. Или немного меньше». «Или немного меньше...» – как эхо повторил за ним Оптимус Прайн. Они обменялись понимающими взглядами. «Мне пора», – сказал спасатель. «Надо пополнить запасы энергии и проверить оружие». «Иди», – разрешил ему Оптимус Прайн, – «а мне надо еще послать сообщение на несколько других планет. Там, безусловно, ждут не дождутся известия о том, чем закончилась война с десептиконами». «Она еще не кончилась». «Да, война не кончилась, но уже сейчас ясно. Владеть галактикой десептиконы не будут». «Теперь им нужно думать только об одном – как спасти свои шкуры». Мрачно сказал спасатель и вышел. Оптимус Прайн повернулся к пульту и стал отсылать одно сообщение за другим. Через полчаса вся населенная часть галактики узнала, что опасность миновала. Еще через полчаса автободы собрались перед станцией. Оптимус Прайн пересчитал свой отряд. В наличии было 15 воинов. Все, кто смог полететь с ним в это опасное предприятие. Впрочем, что значила эта опасность по сравнению с той, которую они уже избежали? Не густо, печально сказал Упсемус Прайн и подумал о тех, кого они потеряли в этой борьбе. Ну ничего, десяптиконов осталось лишь немногим больше. Его успокаивала мысль о том, что, как ему доложили, все раненые находились в неопасности. Через некоторое время они выздоровеют и смогут приносить пользу галактике и людям. Последним неловко переваливаясь с боку на бок из станции выскочил поросюшка. Я не опоздал? прохрюкал он. «Конечно нет», – ответил спасатель. Просюшка быстро присоединился к группе автоботов. Чувствовалось, он постепенно осваивается с новой обстановкой. «Итак, в путь», – приказал Оптимус Прайн. «Только помните, мы должны действовать очень осторожно и в то же время использовать малейшую возможность, чтобы спасти Микута». Один за другим автоботы взвивались в синее небо и, трансформировавшись, устремлялись по направлению к планете аруб Последними взлетели «Оптимус Прайн» и «Спасатель». Вслед за остальными автоботами они пролетели мимо корабля людей, с которого как раз высаживался экипаж, для того, чтобы принять участие в восстановлении станции. «Ей порядком досталось», – сказал спасатель, взглянув сверху на обожженный в пробоинах купол. «Это точно» согласился с ним Оптимус Прайн, но свое предназначение она выполнила, по крайней мере, десептиконы обломали об эту станцию свои зубы. Через три часа они уже подлетали к поясу астероидов. От него до планеты аруб было рукой подать. Теперь, оказавшись поблизости от врага, автоботы старались сохранять осторожность. Они облюбовали одну из пещер в том самом грушевидном астероиде, в котором делал засаду спасатель. Было решено, что отряд останется в этой пещере и будет ждать возвращения из разведки Оптимуса Прайна, Бластера и Спасателя. Ждите здесь! сказал Оптимус Прайн Волнорезу. «Ты остаешься за меня. Если мы не вернемся в течение шести часов, то с нами что-то случилось. Тогда вы полетите к базе десептиконов и атакуете ее. Учти, это крайнее средство. Будем надеяться, что в суматохе, которая неизбежно возникнет во время вашей атаки, десептиконы не успеют убить Микута». «Понял», — сказал Волнорез. «Будь сделано. «Вот и отлично». Оптимус Прайн повернулся к Бластеру и Спасателю. «Через минуту мы вылетим на разведку. Соблюдайте величайшую осторожность. Помните, от того, насколько незаметно мы произведем эту разведку, зависит жизнь Микута». «Мы поняли», – ответил за себя и Спасателя Бластер. «Тогда полетели. Трансформируюсь». Оптимус Прайн вылетел из пещеры, бластер и спасатель последовали за ним. Столпившись у выхода из нее, автоботы провожали взглядами летевших к планете разведчиков. «Только бы в ними ничего не случилось», – вздохнул Поросюшка. Остальные автоботы промолчали, но чувствовалось, что они с ним полностью согласны.